Глава шестая. За мужчинами наблюдать было довольно интересно. Многие из них были боевыми магами или имели иной военный опыт. Тут же граф Риарди выиграл в своей подгруппе, оказавшись отличным стрелком. И судя по четкости скорости движений, он тренировался вовсе не в тепличных условиях фамильного полигона. Кто сказал, что боевые маги-артефакторы не умеют сражаться? Военный норматив, если они в армии, они все равно должны сдать. А учитывая то, что граф ушел со службы только в этом году, навыков он растерять не успел. «Поздравляю», — искренне сказала я, когда он отстрелялся и после пары минут подсчетов объявили результаты. «Повезло, попалась слабая подгруппа», — пожал плечами тот. «Уверена, что вы просто скромничаете». Уклинилась Каро и очаровательно улыбнулась, бросив при этом на меня победный взгляд. «Кто-то домой пешком пойдет, честное слово». В третьей четверке пошел стрелять мерзкий граф. И надо признать, что он был неплох, очень даже неплох. И вполне мог победить, но у них в подгруппе был еще один сильный участник. На голову сильнее остальных. Он и выиграл. Когда участники пожимали друг другу руки, он задержал графа Леонтера. Они перекинулись в пару слов, а потом вместе пошли в нашу сторону. «Миледи, милорды, хочу вам представить моего давнего знакомого маркиза Александра Лашинара. Рад встрече». Граф де Контереро пожал ему руку, кивнул, ну так, с прохладцей. Мне показалось, что они знакомы, ну или как минимум слышали друг о друге. Давно не виделись, это уже Риарди. А вот они точно знакомы. Крепкое пожатие рук, даже чрезмерное, почти борьба. Взгляд соперников глаза в глаза, при этом никакой агрессии не чувствовалось. Миледи, безмерно рад. Маркиз по очереди приложился руками к нашим скору рукам. При этом Майо задержал свои чуть дольше, на грани приличий. Очень хотел с вами познакомиться. С чего бы вдруг? Чуть не сморозил и я, потому что последняя реплика относилась именно ко мне. И я рада, маркиз. Я ему кивнула и улыбнулась, потому что приседать в реверансе будучи в брюках как минимум глупо. Вы на кого тут успели поставить, миледи? О, мы тут мало кого знаем, клянется скору. Опять. поэтому я поставила на себя, а Марий вообще не любительница подобных забав. Скучная она». «Не верю, что таким чудесным девушкам было не на кого поставить», горестно покачал головой Маркиз. «Риарди, как же так? Ты не сказал, Леди, что был чемпионом Легиона по арбалетной стрельбе?» «Что, правда?» Подруга хлопнула глазами и чуть не запрыгала от восторга. «Тогда вы должны показать всё, на что способны и победить». «Это будет непросто», — тот тонко усмехнулся, бросив при этом взгляд на меня, потому что я поддельного восторга король не разделяла. Мы обе прекрасно видели, что маркиз Лошинара выглядел на стрельбище лучше, чем граф. Если на то будет воля случая жеребия, они оба достойны финала, но Риарди проиграет, это без сомнения. Мой старый друг скромничает. Мой старый друг. что на Маркизу ответил граф. «Забыл упомянуть, что является чемпионом во всех трёх стрелковых видах всего Южного корпуса. Мы не первый раз вместе выходим к стендам, и я, к своему большому разочарованию, тут проигрываю». «Но вы всегда можете поставить на меня», — усмехнулся Маркиз. «Может быть, так и сделаем», — ответила я, просто потому, что нужно было так ответить. Тратить деньги на подобную блажь я всё ещё не собиралась, но в итоге не удержалась от ехидного комментария. Но вдруг тут появится ещё один чемпион, например, Северного корпуса или группа Армии Востока? Не люблю, знаете ли, проигрывать. А вы сами, графиня Виллорони, рассчитывайте выиграть. Я всего лишь скромная студентка Артефактора, Маркиз. Тут как минимум есть два стрелка лучше меня, это я могу точно сказать. А скорее всего, таких больше. Корона эту реплику улыбнулась и немного расслабилась. Всё же ссориться с ней не хотелось бы. Не сейчас. Джулиан Артефактор. Но ему это не мешает выигрывать. Гравдариарди. Я посмотрела в сторону мужчины, который стоял с совершенно бесстрастным выражением лица, и такое ощущение тяготило с беседой нашем общественном целом. Боевую маг артефактор. Уверена, что если бы он захотел, он мог бы дать фору любому магу-стихинику в меткости, но сейчас в этом просто нет необходимости. Так вы могли бы? Так то мы этот -то вопрос сегодня уже обсуждали. Я пожал плечами. В боевой ситуации я, разумеется, смогла бы, но сейчас сломать оборудование не самая лучшая затея. Пока мы то ли беседовали, то ли переругивались, я так пока и не определилась в терминологии, потому что все друг друга старались уколоть или поддеть. Отборочный этап по стрельбе закончился, выявились все восемь победителей. Теперь будут соревноваться две четверки из тех, кто вышел в следующий тур, а потом и двое лучших. Отстрелялись быстро, но безумного финала Риарди Шанара не получилось. Они попали в одну четверку, из которой в финале вышел только один. Победить, что предсказуемо, удалось маркизу. Не переживайте, мой друг. Мерский граф стукнул Риарди по плечу, но нельзя же поддерживать проигравшего с такой довольной миной. Это была хорошая дуэль, сказала я. Вы совершенно правы, милиция. Будем теперь болеть за маркиза. Гравки вновь в сторону стендов, где разворачивалось поистине эпическое действие. Шинара методично уничтожал самооценку другого маркиза, нашего знакомого студента академии. Именно он вышел в финал из второй четверки, но это было предсказуемо. Опытный взрослый боевой маг точно сильнее студента, хоть и стихийного факультета. Победитель определился быстро, им стал, конечно, маркиз Лошинара. Его успели поздравить организаторы, многие захотели с ним познакомиться, так что к нашей компании он уже не вернулся. Но времени это много не заняло, и по указанию распорядителя уже очень скоро к стендам начали вызывать девушек, которых было на одиннадцать больше, чем мужчин, то есть еще две полные и одна неполная четверка. «Ох, хоть бы не опозориться. Именно с такими мыслями я вышла к мишени, не опозорилась. Но мне безумно повезло с соперницами. Лишь одна из них действительно умела стрелять. Тут надо понимать, что хоть учили обращаться с луком всех аристократок, но делалось это по остаточному принципу, поскольку дочерям благородных родов и так есть чем заняться». Помимо обычных общеобразовательных предметов в младшем академиуме, мы изучали танцы, хореографию, музыку, этику, этикет, логику, риторику, философию, основу магии, изобразительное искусство, верховую езду и, да, стрельбу из лука. А потом приходили домой и изучали то же самое с нанятыми преподавателями. При этом именно стрельбе уделяли меньше всего внимания просто в силу непомерности нагрузки. Чем-то приходилось жертвовать. Лично я жертвовал художественными дисциплинами, потому что собиралась поступать в Академию магии, а при вступительных экзаменах там сдается стрельба из любого вида оружия по выбору абитуриента. Так что да, я умею не только из лука стрелять, но и из арбалета и пистоля. Так что вовсе не удивительно, что большая часть девушек максимум на что была способна – это натянуть, тетиву и выпустить стрелу куда-то в сторону мишени. Собственно, я попала все три раза, правда только один раз, более-менее в центра, не в саму десятку, конечно, а в габарит между семеркой и восьмеркой, что трактуется обычно в пользу стрелка. Так что мне должны зачитать попадание в восьмерку. Второе попадание было четко в семерку, и третье в шестерку. Позор позорный для студентки академии. Еще одна девушка из моей четверки попала всего один раз из трех, а у остальных стрелы просто не долетели. Вероятно, с младшего академиума они луку в руки не брали ни разу. Я, конечно, молодец, следующий тур вышло, но это не моя заслуга, а слабость соперниц. Неплохо, кивнул мне граф Риарди. Поздравляю. Спасибо, я вежливо кивнула, но могло бы быть и лучше. Хотите, я вас потренирую. У вас явно талант, это уже мерзкий граф. «Благодарю, но у меня просто нет времени на дополнительные тренировки с луком, и я сейчас редко его использую». «А как же занятия в академии?» «Помнится, когда я там учился, стрельбе уделяли много внимания. Хотя я была на стихийном, конечно. Риарди, неужели артефактор не уделяет должного внимания стрельбе?» «Я просто предпочитаю огнестрел», — мило улыбнулась я, не дав ответить графу. «Огнестрел для девушки — не лучший выбор», — покачала головой Леонтера. Ну что за шовинизм? Как будто с луком для самообороны постоянно ходить отличная идея. На самом деле графине Девилл ранние права. Огнестрел лучший выбор для артефактора. Риарди на подначку не отреагировал, а кинул в мою сторону какой-то нечитаемый взгляд. Это почему же? По традиции? О огнестрела его детали и заряда в прочность больше, чем у лука. Если в экстренной ситуации на лук можно наложить плетень и сделать один-два стопроцентно эффективных выстрелов, после чего тут просто развалится, то пистолль или карабин в аналогичных условиях выдержат от двадцати и более выстрелов. Зависит, конечно, с чего они сделаны. Чем прочнее материал, тем больше выстрелов будет доступно. Как маленькому объяснил один граф другому. Действительно, интересная информация. Поджал губы тот, который мерзкий. Я уже хотела сказать, что это общедоступная информация, которую любой закончивший Академию маг должен знать. Но меня отвлекло то, что к стендам вышла коро. Конечно, она победила, но ее подгруппа была ничем не лучше моей. Вот у герцогини Сент-Геннери в ее четверке была еще одна сильная лучница. Впрочем, то и не повезло, она вполне могла выйти в следующий тур, но, разумеется, выиграл чемпионка Академии. На потуги же остальных смотреть было больно до слез. Дошло до того, что в некоторых четверках вышли во второй раунд те, кто даже не всеми тремя стрелами попал просто в мишени. Про десятку я и не говорю. Вы прекрасно выступили, маркиза. Мерский граф даже приложился к ручке каро, когда она вернулась чуть повеселеешей. И чего бы ей не веселиться? Одна стрела в десятку, еще две в девятку. Отличный результат. Кстати, с такими показателями она может и выиграть. Он продолжил крутиться вокруг подруги, что мне, честно говоря, не очень понравилось. Вокруг меня вот никто не крутился, так пары слов перекинулись и все. Во втором туре я ожидаемо проиграла, даже несмотря на то, что опять не соревновалась с Каро. Ей бы даже порыгать было не стыдно, но меня сделала какая-то мелко блондинистая девица, имени которой я раньше не слышала, баронесса на секундочку. В финале встретились она, Каро и Сэнд Гленнери. И случилось то, чего я и ожидала. Часто, очень часто, когда у подруги намечается какое-то важное мероприятие, она начинает несразмерно нервничать. Она ведь объективно была лучше блондинки и должна была занять второе место, но Каролина так разнервничалась, что даже стоя за пять метров от нее я и видел, как трясутся ее руки. Первая стрела ей вовсе сорвалась и не пролетела и половины расстояния до мишени. Вторая попала в пятерку, и только третья в девятку. С таким результатом она бы и из второго тура не вышла, не говоря о финале. Не расстраивайся, подошла я к ней, чтобы поддержать, подхватила под локоть. Знаешь, сколько я сегодня проиграла? Зло сверкнуло глазами она, вырвала рукой из моих пальцев и резко развернувшись, пошла к столу с вином. После завершения соревнования кто-то отправился на прогулку на лошадях, но таких было не слишком много. Погода стремительно портилась, с горы вдалеке наползала большая туча, которую прорезали ветвистые молнии в половину неба. Прекрасное зрелище и страшное. В итоге распорядитель дал отмашку всем собираться. Конечно, в первую очередь это касалось служек, которым нужно было до начала бори собрать шатры, столы, увезти лошадей. Нам же, аристократам, никто приказать уехать не мог. Но оставаться в лесу во время шторма – то еще развлечение. Вернее, остаться-то можно, но потом доехать до дома будет проблематично. Последние мили до леса дорога-то – самая обычная грунтовка, да еще и идущая по низине, по заливным лугам вблизи большого озера. Она либо превратится в месиво, либо, что хуже, ее вообще затопит. Мой ночной кошмар – ехать на мобиле по дороге, которая затапливает. Такой со мной уже один раз было. Правда, я была с отцом, и наш самобег чуть не унесло внезапно вышедшей из берегов горной рекой. Это очень страшно. Пошла искать Кару, но ее нигде не было. Обошла поляну, не ее, не мерского графа. Замечательно. И куда она с обиду могла скрыться? Подумав, решила идти к мобилю. Догадается ли она, что я ее там жду? По тропинке уже все шли чуть ли не плотной толпой. Вдалеке слышались раскаты грома, ветер налетел порывами, даже тут в лесу, что будет на открытой местности. У мобильа подруги тоже не оказалось. Я обошла стоянку, посмотрела, может, она стоит где-то за высокими экипажами, с кем-то общается, но нет, ее буквально нигде не было. Что-то терзает меня смутные сомнения, прошептала я. Пришлось вернуться к своему мобильу, благо он стоял недалеко от тропы. И мне было хорошо видно, кто выходит из леса. Так простояла я минут пять. Участники уже почти все вышли, и тут я увидела знакомое лицо — граф де Кантарера. Я подошла к мужчине, который меня даже сначала не заметил. Пыталась отвернуться от особенно сильного порывового ветра, бьющего прямо в лицо. Графиня во все еще здесь. Вам нужно уезжать. Дорога может затопить. Я понимаю. Вы случайно маркизу Ла Принтера не видели? Или вашего друга? Он может знать, где она. Так это, граф, замялся. Они уехали еще с полчаса назад. Вас не предупредили? Наверное, забыли или не нашли. Я через силу улыбнулась и легкомысленно махнула рукой. Тогда поеду, граф. До встречи. До свидания, графиня. Мужчина опять помялся. Вам помощь не нужна? Мне помощь была нужна. Правда, я пока об этом не знала. Поэтому лишь отмахнулась и поблагодарила за предложение. «Ну, коро, слов нет». Шипела я про себя, под паровым ветром садясь в мобиль. Активировала артефакт зажигания. Ноль эффекта. Ещё раз. Тот же результат. Нет, только не это. Прорычала я и со всей силы саданула по артефакторной панели кулаком. К несчастью, это не помогло. Мобиль не заводился. И это проблема, потому что в прошлый раз мне помогла подруга, подав сильномагический заряд в тот момент, когда я активировала артефакт. Если поломка та же самая, то я не смогу сделать две эти вещи одновременно, не говоря про то, что я не стихийный маг, и моей силы может банально не хватить. Я выбралась из мобиля, и мне тут же в лицо ветер швырнул мелкую крошку дождя. Фу. От того, чтобы промокнуть насквозь, меня защищал личный артефакт, взятый как раз на случай падения в лужу или плохой погоды. Но если будет сильный дождь, то он не поможет. Открыв капот, я посмотрела на треснувший артефакт. без вариантов. К огромному моему сожалению это не починить. Ещё когда мы с коронной скорую руку заводили мобиль, у меня была мысль, что кристалл подобного зверского отношения не выдержит. Но тогда вроде бы всё обошлось, и я надеялась, что до дома дотяну. Я оглянулась по сторонам. На стоянке оставалось всего два мобиля, и уверена, один из них — распорядителя. Помощь нужна? Сзади неожиданно раздался хриплый голос. Учитывая то, что подкрадывается ко мне обычно граф Риарди, я ожидала увидеть его, но ошиблась. Маркиз? Мужчина стоял передо мной в совершенно сухой одежде, хотя дождь уже был довольно сильный. Только он защищался не артефактом, а стихийным куполом. «Графиня», он обеспокоенно меня оглядел, «с вами всё в порядке?» «В порядке?» «Да, всё в порядке, только у меня мобиль вышел из строя, и здесь я его починить не смогу. Нужно вызывать подмогу». «Здесь переговорный артефакт не ловит, слишком далеко», озвучил он очевидный факт. «Может вас подвезти?» Подвезти ли меня? Оставшееся одну в лесу, и никто не знает, с кем я уехала? Отлично просто. Не то, чтобы я думала как-то особенно нехорошо о Маркезе Алашинара, но все же мы с ним практически не знакомы. Буду вам признательна. Я кивнула. Когда прошу, мужчина указал на довольно большой автомобиль представительского класса. В отличие от моего маленького дамского самобега, этот монстр всю грязь преодолеет даже не заметит. Маркиз открыл передо мной двери, и я с огромным удовольствием уселся сухой внутри автомобиля. А то дождь зарядил уже с такой силы, что еще чуть-чуть и артефакт, который меня защищает от влаги, просто не выдержит. Мужчина же сел на место водителя, включил обдув и обогрев. Как получилось, что вы остались одна? Вы же вроде бы приехали с подругой. Выруливая со стоянки, спросил он. Впрочем, я даже рад. И чему же, милорд? Приятной компании. Он широко улыбнулся. До города ехать довольно долго. Почему бы не скоросеть это время обществом такой прекрасной девушке, как вы? Благодарю. Я тоже улыбнулась. Но если честно, мне было немного неуютно рядом с ним.